Глава 33. Покидали этот бункер мы в спешке. Только 30 минут потребовалось на то, чтобы всем мутантам от четвертого поколения и выше выбраться на поверхность. Про тройки и ниже даже не было никакого разговора. Они были крайне медлительными, глупыми, неповоротливыми. В общем, потерять их было не так жалко. Ну а после мы на огромных скоростях уносили ноги от этого города. Кто-то пытался нам оказать сопротивление. Кто-то по нам стрелял. Центральная вышка уже не работала, питание на нее обрубил третий. Так что нам было проще. А на остальных мы даже не тратили времени, если они были с обычным вооружением. Если же с тяжелым, которое в теории могло нас прикончить, то тут уже приходилось отвлекаться. За пределами города мы оказались еще через 20 минут плюс-минус. Все оставшееся время мы буквально неслись прочь. «Лишь бы не оказаться в зоне больших разрушений. Ядерный взрыв будет подземный, ударной волны большой не будет, но вот тряхнет знатно. Да и огромный пласт земли может провалиться, учитывая мощности реактора. Но мы успели. Мы убежали метров за 500-700 от того места, где начался провал. Нас, конечно, потрясло». На ногах устоять не удалось, но это уже мелочи. И часть взрыва все же вырвалась наружу. Ударная волна вместе с радиацией смогла просочиться на поверхность. Но это не так страшно, как при воздушном или наземном ядерном взрыве. Природа особо сильно не пострадает, а вот через грунтовые воды радиации в океан может попасть много. Но не время сейчас об этом думать. Планета точно выживет, а там, после победы над тьмой, мы уже сможем что-то решить. Из-за взрыва связи со станцией какое-то время не было. Нам пришлось ждать практически трое суток, чтобы связь восстановилась, а потом еще несколько часов. За это время к нам из города добрались самые живучие мутанты третьего и второго поколений. «Что удивило меня, так как я их не чувствовал. Они были немного изменены относительно шаблона, но и при этом эти изменения были им только на пользу. Но в любом случае я заказал только один шаттл. «Вы точно сможете со станции управлять ими», — кивнул я в сторону всех оставшихся мутантов, собрав около себя только троих седьмого поколения. «Не будут ли они бесноваться без вашего управления?» «Если что, смогут сбить со всех спесь шестые», – спокойно ответила первая. «В плане управления они наши помощники. Плюс могут корректировать поставленные нами задачи уже на месте. Сложные и продуманные на несколько шагов приказы, конечно, отдавать не смогут, но банально отвести всю группу в указанную точку смогут». «Это хорошо», – кивнул я. «Тогда давайте их пока... на...» Насатра, немного хмуро проговорил я. Сейчас там, как мне кажется, наиболее вероятно сделать то, что я планирую, ибо с того континента все началось, там все и закончится. Я ничего в этом плане не чувствую, пожала она плечами, а остальные синхронно кивнули: Но если вам так кажется, то только вам и решать. Развернувшись, все трое на миг застыли. После чего огромная толпа мутантов направилась в сторону океана, как мне подсказывала карта. Как они будут добираться там, мне уже плевать. Если что, они смогут за себя постоять. Для остальных творить тьмы они невидимые. На них они реагировать не будут, что мне нравится. Мы же вчетвером отправились на станцию на единственном шатле, который за нами прилетел при первой же возможности. Пилот посмотрел на нас с опаской. Стрелок снял с предохранителя свой крупнокалиберный пулемет, когда нас увидел. И только в этот момент я додумался деактивировать свою способность по улучшению брони и оружия, приняв нормальный человеческий облик. Потом был довольно интересный подъем наверх. Из-за того, что станция успела сильно сместиться, нам пришлось пролететь над почти половиной планеты я еще раз убедился в том, что выбор на Сатра пал не случайно. Буквально в середине континента зияла дыра, достаточно большая черная точка, которая просто кричала о том, что это тьма, которая стремится внутрь. По меркам континента она не была особенно большой, но заметна как минимум, а это хреновый знак. На станции нас встречали с удивлением, Люди не были готовы к тому, что я появлюсь не один, ибо я оставался единственный, кто давал отпор правительственным войскам. Пришлось довольно долго объяснять, кто это такие, и почему они не представляют опасности населению станции вообще. Удалось только с третьей попытки, когда какой-то мальчик подошел ко второй и обнял ее. А у той на лице было смятение, причем большое. Это сын. Только смогла сказать она, сама не понимая, что творится внутри нее. Это были воспоминания той самой женщины, которую превратили в полуживотное. Она была удивлена и смущена. А мальчик не отходил, вечно что-то лепетал на своем, и вторая его понимала. Она присела сама на колени и обняла его в ответ с улыбкой на лице. Это было на самом деле трогательно». Случайность. Просто невероятная случайность. и мне суждено было встретиться, но это произошло. Сама личность женщины разрушена, но память-то осталась. И вот память начала подтягивать и то, кем она была, снова восстанавливая я этого тела, этих воспоминаний. Спасибо. Одними губами прошептала она и еще крепче обняла своего ребенка. Сейчас все трое приняли чисто человеческий облик. На шатле были запасные костюмы, в которые они переоделись. Так что никаких переливающихся одеяний. Все было нормально, как и должно быть, но вот моих соратников удивил третий, прототипом которому послужил ангел. Тот сразу объяснил, что он не Макс, что он лишь инструмент в моих руках, но со всей волей и памятью того человека. Иван и Алисе все поняли с первого раза, чему я был, безусловно, рад. «Они, как мы», — сказала первая, встав рядом со мной. «Они сильны также, но словно их способности кто-то искусственно ограничил. У них есть потенциал, которым они даже могут поделиться с вами, нулевой». Но нужно помочь им раскрыться, а также взять под ваш зонтик от тьмы, чтобы она на них не влияла. — Этой особи, — показала она пальцем на Алисию, — уже пришлось с ней столкнуться и бороться. Едва не потеряла себя, я это чувствую, по ней это видно. — Я не особь, — тут же огрызнулась девушка. — А ты мутант, который вообще не имеет права на существование! Я появилась по воле нулевого. Развела она руками. «Имею я право на существование или нет, решать ему. Как минимум, его выбор уже позволил мальчику вновь обрести свою мать, хоть в таком странном виде. И я чувствую, какие исходят от второй эмоции». Она этому безумно рада и сама не подозревала, что такое может произойти. «Просто... не называй меня особью!» Моментально успокоилась Алисия, прикрыв на миг глаза. «Я человек. То, что со мной произошло, оно... этого не изменило. Увы, но я не была ослеплена из сотен тварей». «Тысяч». Моментально поправила ее первая. «Тем более...» — уперла руки в бока лиса. «Я не была создана из тысяч тварей, чтобы называться особью». «Из 115 241 твари созданы вы, Алисия». «Спокойно. Словно это что-то само собой разумеющееся», — сказала первая, а потом переключилась на Ивана. «У вас же, Иван, на одного мутанта меньше было использовано, чтобы создать вас. Только в какой-то момент ваша память оказалась повреждена, и вы начали считать, что всегда были людьми. Хотя по факту вы — одни из первых чемпионов тьмы. Просто вам повезло каким-то образом вернуть контроль». На лице этих двоих появилось крайне сильное удивление. Они не могли поверить в то, что сказала первая. Да и я сам был, если честно, шокирован ее заявлением. Ведь они вообще не проявляли признаки того, кто они такие на самом деле. И сейчас правда всплыла, что удивило многих. «В... в каком смысле?» Первая пришла немного в себя Алисия, быстро заморгав. «Я... человек...» «Всегда была человеком? Всегда жила на этой планете?» «Так и есть», — кивнула первая. «Вы человек, который был использован для основы личности чемпиона. Вы всегда жили на этой планете, всегда на ней существовали, но то, что было до того, как ты стала собой, был город. Его поглотила тьма. Но то было существо неразумное, полностью управляемое тьмой». Потом совокупность мутантов, которые стали чемпионом, отправили на задание уничтожения поселений Сатра. Ты уничтожила одно, второе, а потом наткнулась на эту девушку, внешность которой изобрала, как и память. И она каким-то образом смогла установить ментальный блок на тех воспоминаниях, где ее поглотили, как и большую часть силы. Примерно так же и с Иваном, только он смог полностью подавить в себе все силы, став действительно обычным человеком. Даже регенерация из-за этого стала человеческой. Я задумался. А ведь и правда. Я был слабее их обоих, но у меня был огромный потенциал, так как я изначально был собой в какой-то степени. Мог сопротивляться и контролировать подконтрольное вещество. Они же обладали своими способностями почти с самого начала, как стали пользоваться тьмой в себе. Но я подозревал, что они просто ограничены искусственно. Только опасался этих мыслей. Та же Алисия в моменты ярости становилась в десятки раз сильнее. А значит, ментальный блок у нее ломался. И что нужно сделать, чтобы полностью снять с себя ограничения, но остаться собой? Набралась смелости и уточнила девушка усилить нулевого до такой степени, чтобы он превосходил вас по базовой силе. То есть ему нужно пройти еще минимум три эволюции. Две он сможет пройти с помощью вас. Вы можете поделиться своими частичками. Ты же, кивнула она на девушку, можешь сделать это еще раз. Ты уже восстановилась после первого раза. После этого он должен будет сразиться не без нашей помощи с чемпионом, тем самым, который был в городе, где началось это восстание против правительства. «Понял», — кивнул я. «Но на расшифровку уйдет примерно месяц, если я не ошибаюсь. Потом мне нужно будет развиться до такой степени, чтобы...» «Это уже не ваша проблема», — перебила меня первая. «Вам главное — расшифровать геномы и усилить себя по пути повелителя и по пути псионных сил. Вы станете таким же, как и все мы, в полной мере. А победа над последним чемпионом...» «Я не знаю, что будет. Но по симуляции, которую я сделала с помощью чипов, вы со своей силой сможете накрыть всю звездную систему, не дав возможность тьме сюда проникнуть». «И все твари, получается, будут под моим контролем», — задумчиво проговорил я. «Тогда нужно это сделать, иначе планета умрет. «Она уже мертва», — мрачно сказала первая. «Просто процесс не такой быстрый». Ядро уже остывает, но вы сможете ему позволить вновь нагреться, чтобы оно нас защитило от смертельного звездного излучения. Тогда не медлим! с широкой улыбкой сказал Иван. Я готов сделать уже все сейчас. Только скажите, что именно нужно сделать.